Глава 9. О посильной помощи и щедрых дарах. Проблемы мои и впрямь оказались просто неизмеримы, а героический поступок, которого от меня ждали змеи, походил на самоубийственную глупость. В библиотеке звенела напряжённая тишина, пока я пыталась осмыслить услышанное, нервно раскачиваясь на стуле. Осмысление было трагичным. А теперь, пожалуйста, медленно, чётко и простыми словами. В конце концов попросила я, отчаянно надеясь, что скомканные объяснения Аспида поняты были мною привратно. Это вторая смерть Кощея, и после третьей он что? Необратимо изменится. Ты видела, что стала с Кошем вчера после смерти. Со временем он придёт в себя в этот раз, — послушно повторил змей. Марья прокляла его бессмертие. И снять проклятие можно лишь одним способом. Ты должна разделить свою жизнь с Кощеем. Надежды не сбылись. Всё я правильно поняла с первого раза, а значит и не послышалось мне, что беда Кощеева заключается в этих смертях, что первая смерть Марии принесённая выпила из него тепло, остудила его чувство и вытравила из тела былую силу. Что сделает с ним вторая смерть, было страшно даже представить, но змеи точно знали: третья окончательно уничтожит их царя. Извратит его бессмертие, расколет его и изранит этими осколками Кощеея, подменит монстром, что призвала своим проклятием Моревна. И вся работа по спасению государя лежала на моих плечах. Это сложно, мы понимаем, негромко признался Горыныч. Он сидел на краю стола и на меня старался не смотреть. Жалко ему меня было, что ли? Но всё равно хотите, чтобы я сделала что-то такое, чего сами не понимаете, да? Тугарин расхаживающий позади меня и очень этим напрягающий устало проворчал: "Потому мы не хотели рассказывать тебе всё так скоро". Угу. Вдруг бы всё без вашего вмешательства как-нибудь получилось, и я бы сама того не осознавая с Кощеем жизнью своей поделилась, до да проклятия сняла. Езвительный мой выпад был встречен искренним. Я на это и надеялся. Горыныч пожал плечами. Вы неплохо ладили, рядом с тобой он оживал. Оживал. А я хотя бы выживу? Да, это было грубо с моей стороны. Но я не хотела знать, какие грандиозные планы они строили за моей спиной, пока я их голодного царя пирожками подкармливала. "Для тебя это не опасно", уверенно сказал Аспит, посмотрел на меня, призадумался на мгновение и решил всё же быть честным. "Не должно быть опасным". Тугарин добил меня искренним: "Мы лишь знаем, что царевна должна разделить свою жизнь с проклятым, как это совершить, нам неведомо". Удивительно просто. Итак, если я правильно поняла, злобная ведьма, не получив желаемого бессмертия, в сердцах прокляла Кощея. И теперь после каждой своей гибели он всё больше теряет себя. И чтобы снять проклятие и спасти его от участи, что страшнее смерти, мне нужно как-то разделить с ним свою жизнь. Но как это сделать, никто не знает. Так? И никто не знает, безопасно ли это для меня, верно? Я внимательно обвела взглядом заискивающих змеев, добавит что-то, они не посчитали нужным, но я всё равно должна это сделать. Мы тебя не заставляем, поспешил заверить меня Аспет. Просим, поддержал отца Тугарин. Мне почему-то казалось, что именно так и заставляют, и выбора не дают. Да и какой у меня мог быть выбор? Кощей был нечестием, я плохо его знала, но Просто так пройти мимо его беды уже не могла, и ощущение такое было, будто я сама себя по рукам связала. Это из-за меня его убили, мрачно напомнила я за мой должок. Ты не виновата. Горыныч был искренен в своём желании меня оправдать, но я не позволила. Не виновата. Если бы я не сбежала из дому, ничего бы этого не случилось. Василиса Дюкью, запах, мягко позвал меня аспет, но я не хотела слушать о том, что они не видят во мне виновницы. Где Кощей сейчас? Мой вопрос застал змеев в расплох. Они переглянулись и легко сошлись во мнении, что знать мне об этом сейчас нужды нет. Не стоит тебе его пока навещать. Кош э нестабилен. Высказался Тугарин, встав позади меня, даже руки на спинку стула положил, придавая весомость своим словам и прекращая мои нервные покачивания. Но проклятие я же с него должна как-то снять. Позже, когда он успокоится и придёт в себя, пообещал Аспид. Но слушать меня никто не стал. Змеи, подтверждая свою гадскую сущность, послали меня отдыхать и набираться сил, которые мне непременно понадобятся. И я пошла к холодной постели, остывшей от переживаний саламандри, чувствовавшей что-то неладное и несколько ленивому мышу. "Василиса, спасай", выпалил он, нервно подёргиваясь всем телом. Стол, некогда совсем новый и красивый, был стёрзан мелкими царапинами. Мышь в порыве нервических припадков изрезал столешницу неожиданно острыми и крепкими когтями. Про смерть царя он уже знал. Оборотни завалы разгрибавшие ничего не знали, иначе точно не тренировались бы спокойно сейчас на полигоне, а этот уже всё знал и успел извести себя этим знанием до да непроизвольные линьки. Несколько оплешивевший, он смотрел на меня горящими угольками красных глаз. Эм, мне казалось, я только Кощее спасти должна. Издеваешься? разозлился он. Искренне пытаясь понять, про чьё ещё спасение успела забыть, раздражённо соврала я. Когда у меня нужда была, этот грозун рассказывать ничего не хотел, а теперь голосит, как петухом клюнутый. Кощее я спасай, вредно уточнил мышь, других не надо, как бы ни просили. Тугарин же тебе всё рассказал. Ничуть не вопрос, уверенное замечание по поводу уже случившегося. Я знаю про проклятие, значит, я должна спасать. Вот только как именно проклятие снимается, я так до сих пор и не знала, хотя отказываться спасать царя не собиралась. Как и не собиралась сейчас объясняться или оправдываться. А ты знаешь, где он сейчас? спросила устало, рассчитывая хотя бы с помощью мыша отыскать Кощея. Ответом мне была гордо заадранная мордочка. в темнице своей, где бы ещё кощее быть. Отведёшь меня? Казалось бы, ну что такого я спросила. Но нет. Мыша всего сплющил, он скривился и доверительно сообщил, перебирая нервными лапками собственный хвост. Видал я его. Не время тебе проклятие снимать. Это ещё почему? С того, что сейчас под землёй лежит, ты проклятие не снимешь. Лучше будет подождать, пока он в себя придёт и немного оживится. Нет для меня разницы, в каком он сейчас состоянии, честно призналась ему, умолчав лишь о том, что кощея я сейчас не спасать собираюсь, а вопросами пытать. И всё равно нет. Мышь, даже не проси. Не омоляй, на коленях не стой и не рыдай надрывно, решительно отрезал он, Словно я бы додумалась совершить что-то из перечисленного. Ответ Мыша был ясен и однозначен, как собственный ответ Змеев. У нечестива вообще как-то туго было с адекватной реакцией на проблемы. Вот хотят они, чтобы я их царя спасла, прямо хотят, не могут, но ничем не помогают мне это сделать. Сначала суть проклятия не открывали, теперь вот к проклятому не допускают. Как добро творить в таких условиях, интересно мне. «Ты же сам хотел, чтобы я его спасала», — не сдержавшись, вызверелась я. Но на мыша моя злость впечатления не произвела. «Я и сейчас хочу, только завтра», — важно ответил он. «А панику с чего развёл?» Я надеялась он хоть смутиться, да только эту мелкую пакость смутить было совершенно невозможно, и на выпад мой он ответил невозмутимо. «Что же я, не могу немного попаниковать?» Повод веский, имею право. Не каждый день, знаешь ли, государю убивают. После мышь смешался на мгновение и неожиданно честно добавил. «Но теперь ты дала обещание помочь, и я готов успокоиться. А когда срок придет, царь образумится и освобожден будет. Тогда ты проклятие и снимешь как-нибудь». «Ну и ладно тогда». Я была решительно настроена поговорить с царем и не желала оттягивать неминуемое – Ибо верила очень, что хотя бы Кощей о своём проклятии больше других знает, а именно знание мне сейчас и не хватало. Может, скажет, что именно я для него сделать могу. И совсем не важно, что он сейчас страшный как смерть. Всё одно помогу, я решила уже. И совсем не понимала, с чего это все вокруг не желают меня к государю пускать. Я же его уже вчера видела, и ничего умом не повредилось. Сламандра взбодрись, мышь, не психуй. Я пошла спасать заблудшие души. И меня сейчас совсем не волновало, что у нечисти души нет, а уж у Шукашеи бессмертного, дважды убиенного и подавно. Найду, если понадобится, из полумёртвого тела силы и вытряхну пусть и то, что царю душу заменяет, и героически это спасу. Сламан трени уверенно вспыхнула робким огоньком, слабо потрескивая угольками. Мышь навострил уши, учуяв мою сумасшедшую решительность. Ты что, это задумала, непутевая? Беру всё в свои руки. Я ушла раньше, чем он нашёлся с ответом, до того, как сама засомневалась в своих силах. Просто отправилась на поиски Кощея, которого, я была в этом уверена, прятали от меня преднамеренно. Змеи боялись, что я откажусь помогать, увидев то, что это проклятие сотворило с их государем, и это было даже обидно. Я вроде не впечатлительная, и уж им-то стоило давно это понять. Гнала меня вперёд не одно лишь сумасбродное желание помочь. Я хотела увидеть Кощея и убедиться, что он на самом деле жив. Всё, что произошло вчера, не казалось мне настоящим, просто подменённые кем-то воспоминания, которые нужно было подтвердить, чтобы в них поверить. И я шла в них верить. Как именно добраться до подземелий, я до сих пор не знала. Не бывало там ни разу с того самого первого дня, как в замке в этом оказалось и Кощей определил меня к себе на службу. Да и тогда, выбравшись из темницы, я не особо следила за тем, какими именно путями мышь вывела меня из подземелья к кухне. Зато очень хорошо помнила, когда этого нёс меня Тугарин из тронного зала, а я отсчитывала повороты и шаги, и ведь до сих пор помнила всё, вплоть до количества ступеней, что спускали с первого этажа в подвалы. В тронном зале было пусто, тихо и печально». Самые страшные следы сражений уже были убраны, но стены всё ещё хранили следы недавней битвы, а пол, взрытый сокрушительной магией, выглядел жалко. Аспид ждал какого-то дюже талантливого зодчего, способного исправить это безобразие, сотворённое его семейством, а до момента прибытия мастера зал просто закрыли. И я не стала здесь задерживаться, не желая вновь переживать самые страшные мгновения своей жизни и кощеевой смерти, если быть совсем уж откровенной. Из зала вело три коридора: один, тот, по которому пришла я, другой на двор к воротам, ведущий сквозь самые мрачные и зловещие галереи и переходы, специальный проход для всех званных и незваных гостей, и последний, третий, тот, который я ни едижды не посещала, туда и пошла. Никогда я не думала, что придёт день, и мне по доброй воле придётся спускаться под землю, в темнице. Однако же день этот настал, и я упрямо искала ход в самое неуютное и злое место этого замка, добровольно искала. И нашла. Не с первого раза, конечно. Всё же в прошлом счёт я вела с закрытыми глазами и на руках у Тугарина, а в этот раз шла сама, и шаг мой ничуть не походил на шаг змея. Но сдаваться я не спешила, и даже уперевшись в дверь, по состоянию на мёртво запертого замка и густому слою пыли, можно было с уверенностью утверждать, что данная часть замка закрыта уже давно, а значит, темницы точно не за ней. Настолько проржавелый замок я видела впервые и очень сомневалась, что ключ сумеет его вскрыть. Не желая сдаваться, я вернулась в точку отсчёта и прошлась уже медленнее, куда внимательнее относясь к каждому повороту. Наградой мне стала лестница и плохо знакомая дверь, которую видела я всего раз, да и то изнутри. Широкие железные полосы, скрепляющие массивные деревянные доски, пусть и были изъедены ржавчиной, но всё ещё казались крепкими, как и запор, надёжно закрытый сейчас, отсекавший от меня сырой сквозняк подземелий. «Ну, Василиса, давай». Растеряв ладони, глупо себя подбадривая, ничего не значащими словами, я не без труда отперла дверь и на ощупь, держась за шершавую неровную стену, спустилась вниз. На лестнице света не было, зато он был в коридоре. Ряд редких факелов тянулся вдоль стены. Один из этих факелов находился напротив решетчатой двери и освещал скудную обстановку царской темницы. На жёсткой и даже на вид неудобной койке, недвижимый, лежал Кощей. Опутаный цепями, он казался неживым. "Вашество", робко позвала я. Ответа не последовало. Кощей, бессмертный, лежал с закрытыми глазами и казалось, даже не дышал. Скованный, чуть ли не вросший в свою лежанку, он слишком походил на труп. Ключи висели на стене, ровно в том месте, где и раньше. И я недолго думала, прежде чем взялась за них, собираясь добровольно ступить в темницу, и удостовериться, что мне всё просто кажется, и Кощей на самом деле жив и просто спит, а я глупая паникёрша, и мне должно быть стыдно. Замок поддался легко, кажется, его смазали. Дверь открылась с предостерегающим скрипом. Кощей даже не пошевелился, так и оставался лежать, позволив мне приблизиться, давая возможность прислушаться, чтобы услышать лишь тишину. Затаив своё дыхание, я пыталась расслышать его, но слышала лишь быстрый стук крови в собственных венах. "Кощей", не смело позвала я, опустив ладонь на его грудь, поджидая пусть слабые, но хоть какие-то удары сердца. Пальцы нащупали лишь прохладную и жёсткую грудную клетку, будто бы схваченную посмертной корочкой льда. "Кощей!" Ещё раз позвала я, уже не сдерживая своего беспокойства, потрясла его сначала неуверенно, потом сильнее, кощей. В момент, когда я уже почти сорвалась в истерику, готовая бежать к змее мы сообщать им о третьей смерти государя, тот слабо вздохнул. Нигде от тебя покоя нет, хрипло произнёс он, с трудом размыкая спёкшиеся губы. От рухнувшего на меня облегчения я обессиленно осела на пол, не отнимая руки от холодной груди. Страшно было его отпускать. Из самого моего нутра поднялся и разросся нервный, готовый взорваться горячими слезами, сдавленный смешок. «И я спасать вас пришла». «Хорошо это», — просипел он, слабо кашлянул, тяжело открывая потухшие усталые глаза, попросил. «Тогда уж будь ласково, воды принеси». Спасительница. И я тут же оказалась на ногах, желая выполнить его просьбу. Вот только прося воды, кощей как-то забыл уточнить, что нуждается он не в одной кружке и даже не в одном кувшине, большом медном кувшине с теснённым рисунком, том самом кувшине, который я носила ему столько раз, что просто сбилась со счёта, как и домовые, беспрекословно, но с нескрываемым удивлением раз за разом наполнявшие мне его чистой студённой водой. Я устала и расходовала много времени, но она крепко запомнила путь, ведущий от темниц к домовым. Возможно, это была не самая короткая дорога, но самая лёгкая и самая первая, которую я отыскала. Спасибо, проговорил Кощей, обессиленно откинувшись назад, когда вода в кувшине в очередной раз кончилась, и я отняла медный его край от пересохших губ. Ещё Сила на то, чтобы принести ему ещё хоть каплю, во мне почти не было, но я не думала сдаваться, готовая таскать полные кувшины столько, сколько понадобится, не задаваясь вопросом, куда в кощее только помещается столько воды. Я хорошо видела, как посеревшая кожа, прилипшая, казалось, к костям черепа, разгладилась и чуть потеплела, а в тёмных глазах появился пусть слабый, но хоть какой-то блеск. Кощей медленно покачал головой, и я с облегчением села на пол рядом с его кроватью. Замёрзнешь, с неодобрением заметил он. Вы бы сейчас не о моём здоровье думали, вяло огрызнулась я. Не было во мне сил, чтобы стоять, а присесть на койку тоже возможности не было. Тощий на первый взгляд государь занял всю её собой. Бледные губы дрогнули, На измождённом лице появилась слабая улыбка, не улыбка даже, лишь её тень. О чём же мне тогда надлежит думать? Например, о том, как бы мне всё объяснить, чтобы я поняла способ снятия с вас проклятия. Змеи ничего толкового сказать не смогли, мол, должна я с вами жизнью поделиться, а как это сделать? Вот как это сделать, а? И ты согласна поделиться? Искренне удивился Кощей. А чего бы и нет? Вы себя видели? В вас жизни совсем не осталось, а во мне её много. А я не жадная. И вот если вы мне расскажете, что делать, я вас в тот же час героически спасу. Оборвал мою самоуверенность тихий смех. Вы чего? Освободи меня. Ключ от цепей на связке. Не то попросил, не то приказал Кощей. я склонялась к мысли, что это всё же приказ, а приказы я не любила. Да и вообще, дура я, что ли, разматывать того, кого так основательно замотали. Змеи не были похожи на параноиков, и раз они это со своим царём сотворили, значит, на то была своя причина, и причина веская. А, знаете, исключительно ради своего душевного спокойствия не буду, нагло заявила я. Вот аспид придёт и сам вас освободит. И даже связку с ключами, что рядом со мной на полу лежала, на всякий случай в самый глубокий карман сарафана засунула. Некогда красивая и нежно-васильковая ткань окрасилась серыми пятнами пыли и рыжими разводами ржавчины. Сейчас я не то что на царевну, даже на княжну не сильно походила. Я контролирую себя. Попытался настоять на своём Кощей. «И это очень хорошо, потому что вы можете мне сейчас подробно рассказать, как именно надо снимать проклятие, и лучше вам поторопиться. Ивана так и не поймали». «Бесово отродье!» — выругался он. «Это вы так о своей спасительнице?» — оскорбилась на всякий случай я, подумывая о том, что растрёпанное и грязное, наверное, и правда на бесовку похоже. Вон как домовые на меня смотрели. «Ты тут при чём?» Удивился Кощей и вроде как признавая, что таки да, я и есть его спасительница. Марья чёрная душа никак покоя не сыщет. Некоторые женщины привыкли доводить дело до конца, важно сообщила я, припомнив один давний разговор, а вдотье повариха наша, трижды овдовевшая, как-то сказала мне, что в жизни главное упорство, мол, если травить, так уж до гробовой доски. Кощей кашлянул, и я поспешила его успокоить. Но я Марью Маревну ничуть не оправдываю. А если вы мне сейчас всё как на духу расскажете, то, может, даже осуждать возьмусь. Царевна попытался забить меня недовольством Кощей, но я-то была на свободе, а он связанный и беспомощный, и я немного расхрабрилась. Княжна же, знаете уже вроде, и это Василиса меня зовут, к тому же я у вас на службе. Вы же вот поставили меня чужие истории слушать. Я широко улыбнулась. Теперь я готова слушать вашу. Если прикажете, то и записывать ничего не буду. Кощей тяжело вздохнул. Я же помочь хочу, напомнила негромко, и он сдался. Сказ про то, как царская дочка в тринадцатое государство приехала да в ученицы к самому сильному колдуну напросилась, я уже знала. Спасибо лиха за это. Надеюсь, ей не очень скучно сейчас на службе. Потому как только Кощей замолчал на минуточку, с трудом сглатывая, долго говорить ему всё же было пока сложно, тут же влезла с очень важным вопросом. Но если вы тут самый сильный, то как же ей удалось вас проклясть? Глаза лихо особого материала, они не просто проводят магию, но усиливают её мощь стократно. Потому одна злая мысль лиха способна осесть проклятием или сглазом даже на нечесть, не говоря уже о человеке, и для этого ей не нужно прилагать никаких усилий. О том же, как Марья Маревна собиралась использовать глаз доверчивой нечести в обряде, чтобы пропустить сквозь него силу Кощееву и отхватить кусочек его бессмертия, я слушала уже затаив дыхание. Когда я отказал, Марье не показалось расстроенной. приняла мои слова с пониманием, но 3 дня спустя ночью тайна в мои покои пробралась, чтобы силой вырвать часть моей магии. Он поморщился и коротко кашлянул, не испытывая особого удовольствия от воспоминаний. У неё не получилось, подалась я вперёд. Кощей покачал головой, девясь тому, как же мало я знаю о колдовстве и как слаба моя вера в его силу. Марья не получила от меня ни крупицы. Я же решил не наказывать её за подлость, но обучать дальше не видел смысла. Ещё бы, и так лишних знаний выдали, пробормотал я принципиально по-другому, теперь воспринимая его библиотеку. Это раньше, ходя между стеллажами, я равнодушно смотрела на корешки книг, украшенные непонятными рунами или изрезанные острыми хищной клинописью. Для меня книги про колдовство, магические практики, маи прочие материалы волжбы совершенно ничего не значили. Дара у меня не было, интереса к колдовству тоже, куда больше и вес для меня имели походные заметки и летописи, ну ещё сказки. А теперь оказывается, что библиотека Кощеева полна страшных и странных знаний, способных осложнить жизнь даже такой жуткой нечести, как тёмный царь Он хмыкнула частью согласной с моим ворчанием. Я был излишне обеспечен и слишком зол. Сообщила о своём решении, не сходя с места, не дожидаясь, пока составленный царевной круг будет разомкнут и заключённая в нём сила развеется, а глас лиха опустошится. И она вас прокляла? ахнул я. Не просто прокляла, Злость царевны была достаточно велика, чтобы слово её не просто возымело силу, но полностью выпило меня, укрепляя свою власть. Я помню, как лежал у своей постели, оглушённый её волей, не в силах пошевелиться. Я ёжился от холодка, проходящего по спине, пока он говорил о том, как Марья сбежала, бросив его сражённого проклятием, обессиленного и беспомощного, и как вернулась с мечом. В отряде царевнином был богатырь, сильный богатырь хороший, отправленный царём защищать его дочь, и был у того богатыря меч-кладенец. Ещё скажите, что она вас обезглавила, пробормотала я почему-то, представляя, как сама лежу на холодном полу, как горящие свечи, определяющие размер круга силы, освещают обстановку, безохотно взрезая в ночную темноту, как открывается входная дверь. И девица с длинной косой в одной ночной рубахе с трудом тянет за собой огромный меч. Лица её было не разглядеть, зато меч я видела со всеми ненужными подробностями, и был он странно похож в моём воображении на меч отца. С камнями в рукояти, с позолотой по лезвию и с правильными рунами, вытравленными на крепкой стали, что призваны были в помощь твёрдой руке, под которую и ковалось это оружие. Не скажу, сама посмотри. предложил он, запрокидывая голову. Отказываться не стала, тут же вскочила, нависая над Кощеем, и не сразу поверила своим глазам. "Да быть не может", пробормотала я бы извиво коснулась страшного шрама, опоясывающего его шею. Сухой хруст и встревоженный звон цепи уже не могли меня спогнуть. Я внимательно разглядывала шрам, которого раньше не видела, не замечала. Впрочем, я и на Кощея-то особенно старалась не смотреть. Неладное почувствовала, когда было уже слишком поздно. Он перехватил мою руку, мягко сжал пальцы и совершенно непонятно сказал: "Последний удар. Пока я был мёртв, Мария собрала своих людей и сбежала". Многим позже Тугарин огласил моё повеление о том, что она была изгнана мной за преступление перед короной. Лихо была официально наказана в тронном зале, лишилась левого глаза. Хотя скажу по секрету, после проклятия от него мало что осталось. "Пустите", тихо попросила я, опасаясь, что в любое мгновение осторожная его хватка станет костядробильной. Видела я вчера, как ощей камень крошит, а мои руки и в половину не такие же крепкие. "Сядь", велел он, игнорируя мою просьбу. Ещё один резкий рывок, и вторая цепь оказалась вырванной из пола, а Кащей сказал почти с сожалением: "Давно я заклинание здесь не обновлял". И меня усадили рядом на неудобную лежанку, жутко обняв за плечи и прижавшись холодным боком, вроде как воруя моё тепло. Когда меня нашли поутру, голова почти приросла на прежнее место. Он замолчал на мгновение и резко сменил тему. что с тронным залом. Ничего хорошего, не смело ответила я, сжимаясь под его рукой. О, успокойся, книжна, не обижу я тебя, усмехнулся Кощей, легко поняв причину моего страха. Я себя контролирую. Ты только касаться тебя позволь, и всё хорошо будет. Так-таки и хорошо. Нервный мой вопрос получил смутный, но очень серьёзный ответ. Ты тёплая, И пока рядом находишься, я помню, что живу. Я глубоко вздохнула, пытаясь смириться со своим странным положением. Тёплая, надо же. Может, вам тогда Горыныча позвать? Он вообще горячий. Кощей рассмеялся, вроде бы не задет и дерзким предложением, только пальцы его на моём плече сжались крепче, и я заткнулась. Но даже молчать мне не позволили. Вошедший во вкус государь хотел общаться. Что же ты Вся вопросы растеряла. А что я могла у него спросить? Что значит последний удар? О. Сначала Мария пыталась меня заколоть, но даже кладенец не способен был так просто отнять мою жизнь. Притомившись, она решила действовать наверняка. Меня ощутимо передёрнуло, и Кощей это заметил, почувствовал и решительно отрубил. Не будем больше об этом. Я была рада его решению, хотя и не сразу смогла прогнать мысли о том, как много крови должно быть натекло из истерзанного тела. И как проклятье снять, что значит поделиться жизнью. Видишь ли, в чём беда, княжна? Василиса, гневно перебила его я, упрямо глядя на протине запертой двери. Василиса меня зовут. Сама я на Кощее не смотрела, но отчётливо почувствовала, как на меня смотрит он. Глянул, подумал, прикинул что-то и потрепав по голове, злое позвякивание цепей напрягало даже больше близости самого царя, смиренно повторил: Видишь ли, в чём беда, Василиса. Прежде чем сбежать, Марья вырвала страницу из книги, по которой готовила ритуал. Единственное, что мы о нём знаем это небольшая приписка, оставшаяся на уцелевшем листе. Разделение бессмертия подразумевает разделение жизни. Не получив нужного, царевна прокляла моё бессмертие, и теперь, лишь разделив чужую жизнь, я смогу избавиться от проклятия. А как оно звучало, спросила я. Ну, проклятие. Как стандартная магическая формула с привязкой к источнику силы, в данном случае к моему бессмертию. И вот вроде бы ответил, но я совсем ничего не поняла. Привычная к простым проклятиям типа чтоб тебя перекосило или чтоб тебе пусто было, я не ожидала, что в настоящем колдовстве всё будет многим запутаннее. Проще говоря, бессмертию моему назначили срок и цену, которую мне надлежит платить за каждую истраченную жизнь. Я уже сейчас чувствую, как мало жизни во мне осталось. За третью смерть мне нечем заплатить. А если вы разделите жизнь, вероятно, лишусь бессмертия, просто ответил он. И вы на это пойдёте? В противном случае сила моя после третьей гибели будет расколота, и Мария сумеет получить часть бессмертия, как и хотела. Во время проклятия Крукс силы всё ещё действовал, и обряд, вероятно, был завершён. Я же превращусь во что-то страшнее упыря. Впечатлённая его ответом, Яна на несколько мгновений крепко задумалась, чтобы выдать неуверенное заключение. И если вы станете смертным, моревни ничего не достанется, так а не проще расправиться с царицей. Ты думаешь, тугари на легарыны че вечны, или быть может аспид. Наша жизнь дольше человеческой, но даже у неё есть конец. Моё бессмертие дар тёмного бога, от которого нельзя отказаться добровольно. Слова его, такие простые и лёгкие, будто бы повторяемые им мысленно не единымжды, родили во мне подозрение определённого толка. Скажите, а не могли бы вы по своей воле принять проклятие? Думаешь, я на такое пошёл бы? усмехнулся Кощей. Я решила быть полностью честной. Думаю, вам очень не хотелось хоронить родных, когда придёт их срок. Я не принимал проклятие. Но только надежда на избавление от бессмертия удержала меня от обвинения Маревны. Я мог бы стереть десятое царство с лица земли и вырвать сердце из груди его царицы. Его ладонь, до этого безвольно покоившаяся на колене, непревольно сжалась, будто бы кощей представил сейчас, каково это было бы сжимать в пальцах горячее, полное остывающей крови медвежье сердце. Смерть проклявшего В большинстве случаев развеивает проклятие. Ты знала? Откуда бы мне? Теперь у меня есть ты, и я наконец так близок к избавлению. Ой, только не говорите, что если всё получится, то вы ещё и благодарны ей будете за проклятие. Психонола я. Пойди, поей эту нечисть, совершенно ненормальное создание. Не буду, пообещал он. Во мне не так много хорошего. Думаю, моей благодарности хватит лишь на тебя. Ну и как тут быть? Неслыханное дело благодарный тёмный царь. Дожил бы он ещё до того. Странно было знать, что у Кощее осталась всего одна жизнь. Умом я понимала, что сама, например, вообще без запасных жизней как-то справляюсь, но то я, или отец, или сёстры мои, да даже дядька, который, несмотря на всю свою человеческую слабосильность, не раз от смерти уходил, И проблема Кощеева, в общем-то, с моей точки зрения, выведенное яйцо стоить не должна была, но почему-то стоило. И цена была неприлично высока, ибо ни одному из нас не доводилось ощущать, как жизнь утекает без видимых на то причин. Кощей же сейчас едва ли жил, скорее существовал, выживал на злоб пьющем его силы проклятием. Знаете, мама всегда говорила, что это кольцо очень сильная защита. Я прокрутила серебряный ободок на пальце, любуясь огненными вспышками света, отражающегося от искристого опала. Оно было мне чуть велико и поддалось легко, даже с охотой. Но может это защита не для меня? Кощей молча с недоумением следил за моими действиями. поднял руку, стоило мне её только коснуться, смиренно ждал, пока я примерялась к его пальцам, длинным, худым и узловатым, и даже стерпел мою неловкую возню, когда я накручивала серебряный ободок на его мизинец. Моё кольцо не было таким особенным, и само по размеру владельца не подгонялось, пришлось основательно помучиться на сгибе пальца, но дальше оно скользнуло уже легко. Пусть оно вас бережёт. Щедрый дар. Ну, Но ваше-то кольцо у меня, а времена нынче тревожные. Неловко попыталась оправдаться я, сама смущённая своей щедростью. Нервное моё бормотание оборвал лёгкий поцелуй. Кощей просто коснулся губами моих волос, и я окончательно смешалась, растеряв все слова. Первые, что сделали змеи, когда увидели входящего в библиотеку Кощея, замолчали. Ну вот, всего мгновение назад они ожесточённо о чём-то спорили, а в следующий миг, стоило за моей спиной только показаться бледному и уставшему государю, всё ещё в лохмотьях и со следами ржавчины от кандалов на тощих запястьях, змеи подавились своим спором. Кош, сипло пробормотал Тугарин, первым пришедший в себя, не смотря на меня с таким ужасом, попросил Кощей морщись. Я себя контролирую. Надолго ли Хмуро спросил Аспет. Горыныч поддержал недоверие своего отца требовательным Василиска. Вот сюда. Едва ли она может, усмехнулся Кощей, крепче сжимая жёсткими пальцами мою уже несколько влажную ладошку. Ходить по коридорам, держась за ручку с самой главной нечестью, то ещё удовольствие, особенно когда нечесть эта холодная как труп и внешне больше на нежить похоже. Ого, я это На страже его адекватности стою, горда, но не без опасения, пояснила я. Если всё, что мне царина говорила, было правдой, то пока я его грела, он не психовал, смиренный живым человеческим теплом. Змеем пришлось с этим считаться и позволить их восставшему государю участвовать в крайне важном разговоре. Первая осмысленная ночь Кощее после второй смерти проходила для него сложно, для меня мучительно. Потому что спать за столом на коленках у отогревающегося трупа непривычно, неудобно и неуютно. Нечисть усиленно пыталась понять, как именно мне нужно поделиться моей жизнью с этим остывшим живчиком, а я всё больше раздражалась, потому что это же совсем ненормально. А раньше вы об этом подумать не могли? Столько лет прошло. В конце концов, психонула я. Раньше мы были уверены, что царевна сама всё сделает, огрызнулся Тугарин. То есть вы даже не пытались узнать, поняла я, запоздала. Просто рассчитывали на чудо и потому с умным видом отговаривались великой тайной, плели мне кружева из красивых слов, обещали наступление того самого момента. Мы ждали, что ты сама как-то разберёшься с проблемой. Смущённо пробормотал Горыныч. Так в большинстве случаев и бывает, царевны снимают проклятие без всякой помощи со стороны, они просто находят выход. А я к нежна, и так не умею. Так, давайте новую царевну найдём, предложило язло. Запнулась, кашлянула и негромко исправилась, уверенно продолжив мысль. Похитим, и она всё сама как-нибудь сделает. Не стоит. Отверк мою очень хорошую идею кощей, тебе достаточно. Лучше помоги понять, что значит разделить жизнь, сварливо поддержал царя Аспет. Мне известно лишь то, что разделить жизнь не равно отдать жизнь, значит, жертвоприношение не выход. Слова его удивили меня даже больше, нежели желание Кощея искать новую нормальную царевну. Спасибо хоть в жертвоприношение во благо своего государя они меня употреблять не собирались. Затейники, чтобы хлещей в трёх берёзах потеряться заставил. Откуда мне знать, что это означает? Единственный обряд, в котором, как я знаю, разделяют жизнь, брачный. Я не сразу поняла, что змеи смотрят на меня во все глаза, почти не дыша. Просто сама я на стол смотрела, где по столешнице позы летели тени, притесняемые светом свечей. И всё же Марья до последнего на бессмертие рассчитывала. С уважением к упрямству своего врага заметил Тугарин, может, и не просто так зацепку в книге оставила, ждала, не боясь, что после смерти мы к ней бросимся о свадьбе молить. Кней Искренне возмутилась я, подпрыгнув на коленях Кощея. Он поморщился, но смирять мои эмоции не стал, будто бы питаясь ими. После того, что она с государем вашим сотворила? А к кому? Всю поганую суть проклятия мы тогда хорошо поняли, а кроме нее никто бы не согласился замуж за Коша идти. Ни один царь даже самую свою нелюбимую дочь за него не выдал бы. Только Марья и оставалась, — рассудительно заметил Аспид. Это если бы мы суть людского свадебного обряда знали, уточнил Гарыныч. Самый главный измей согласно кивнул и быстро ушуршал в глубины библиотеки искать подробное описание человеческой свадьбы. Глупая ведьма, после недолгого молчания ругнулся Тугарин. Оплачало, да, сочла своим долгом высказаться и я. И в библиотеке вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим дыханием государя. Лучше бы он и дальше только дышал, честное слово. Свадьбу сыграем завтра по вашим традициям. Подвёл итог нашему короткому разговору и своим молчаливым думам кощей. Это была сокрушительная новость. Какую свадьбу? Всполошилась я, даже с колен его соскочила, но отпрянуть не смогла. И уж больно снаравистом для трупа оказался царь. Ухватил меня за руку раньше, чем я успела сбежать. Так и осталась стоять перед Кощеем, упрямо в плечо его упираясь и на змея впоглядывая в поисках поддержки. Это же только предположение. Не знаем же мы наверняка, что свадебный обряд поможет. А если не поможет, значит, будем искать другой способ, решил он, пробуждая во мне отчаяние. Ну вот вам, пожалуйста, от одной свадьбы сбежала, чтобы в другую вляпаться. Вы не понимаете, что ли? Свадьба это навсегда. Выпалила я больше раздосадованная даже не самой идеей, скорее тем, как просто кощей к ней пришёл, или пока смерть не разлучит вас, внёс очень важное уточнение аспит, показавшийся из-за ближайшего стеллажа. В руках он держал увесистую книгу и выглядел крайне впечатлённым. Люди правда хоронят своих мёртвых? Не так давно начали, осторожно подтвердила я. Во времена моего деда их ещё сжигали. Тугарин гневных хмыкнул. Безумные создания сами себе упырей плодят, а после нас засыпают требованиями остановить возрождение нечисти. «Что там про смерть?» — напомнил о важном Кощей. «Все достаточно просто. В случае смерти одного из супругов, второй освобождается от клятвы верности и остается полноправным владетелем наследства умершего, если не было иных приказаний». «Не смеяно так трон получила». Наморщил лоб Гарыныч, а спид кивнул. Муж её трагически скончался после того, как прилюдно попытался указать ей её место. Пока змеи обсуждали овдовение соседствующей царицы однослово холоднокровные, я всё пыталась примириться с тем, что судьбу мою они вроде как тут уже порешили. Смириться не получалось, хотелось устроить скандал. Я была уверена, что не для того от Ивана сбегала, чтобы женой Кощея стать. "Не хмурься, Василиса", велел мой новоявленный жених. "Если проклятие снять не удастся, станешь царицей тринадцатого государства". "Но вы все здесь ненормальные", беспомощно пробормотала я. Ударом под дых прозвучало серьёзное: "По человеческим меркам?" Ответ на это мог быть только один: "Да", ведь мерил нечестие я не знала. А потому просто решила сменить тему. Если вам так легко первую встречную девицу в жёны взять, то почему в своё время на Марье не женились? Она-то в отличие от меня полноправной царевной была, а я, а ты, Василиса, перебил меня Кощей. Ненормальная человеческая девица, умудрившаяся даже из лиха историю вытянуть. Пусть не царевна, но царевен на белом свете полно, ты же такая одна. И слава тёмному богу, фыркнул Гарыныч. Аспит, будто ничуть не заметившей, как насупилась я после слов Кощея, не зная, похвалили меня или поругали, важно сообщил: "Но чем мне хватит, чтобы разобраться в свадебном обряде?" А я психанула: "Пусть вы считаете свадьбу хорошей идеей, но раз уж собираетесь придерживаться наших традиций, то будьте добры придерживаться их во всём". "Ты это к чему?" нахмурился Тугарин. งадаж же какую-то задумала поганка, поддержал беспокойство брата Горыныч. Кощей просто ждал. У батюшки мы его руки просить надо по нашим традициям. Вот коли он меня отдаст, тогда да, свадьбе быть. Василиска, ты же обещала проклятие снять, с укором протянул Горыныч, так как точно знал, что никакого дозволения они не получат. Проклятие снять, а не замуж выходить, огрызнулась я. Вот если вы мне доказательства того добудете, что свадьба нужна, тогда я подчинюсь. А пока это всего лишь ваши домыслы и надежды, не смирюсь. Будет тебе согласие твоего батюшки, пообещал Кощей с недоброй улыбкой, и слова его следующие были под стать этой улыбке: "Но только после нашей свадьбы. С женой я готов в девятое царство наведаться, с невестой нет. Не даст мой отец дозволения на свадьбу. Я была в этом уверена, Кощей считал иначе. Не даст по доброй воле, сделает это по приказу своего царя. С чего бы, наpregлась я. Змеизу улыбались, уловив злую мысль, что была предупредительно озвучена коварным дохадягой исключительно для недогадливой меня. Ты же сама говорила: "Не нашли под завалами царевича. Сбежал"